И на поверхности оказывается такие многие схожие черты, признаки способности и особенности психологии. Если смотреть в саму суть, то не видно никаких принципиальных различий. Коричнева изошли в автобус совсем ненадолго. Странная реальность непонятно соприкоснулась с миром людей. Никто ничего не понял, никого этого не задело, как мимолетный призрачный мираж. Прошло мимо и не оставило после себя никаких следов, кроме воспоминания. Но можем ли мы уверенно сказать, что эта встреча, это еле уловимое соприкосновение двух реальностей, незначительно для нас, для нашей жизни? Можем ли мы сказать, что это никак нас не касается, что той реальности до нас нет дела? Мы бы могли это предположить, если бы, например, не встречались в истории создания фашизма с магами, которые лёгкими духовными касаниями лепили психологию будущих вождей. Там связь была тонкая духовная, там было руководство, которое создало и направило грандиозное историческое событие. И тонкое духовное воздействие оказалось решающим, потому что оно лежало в корне, в истоке и в основе события. Духовная реальность проявилась в нашей реальности как мощнейшая движущая и направляющая сила. Даже история самою фонологии говорит о том, что той непризнанной пока обществом реальности очень даже есть дело до самого общества хорошо иллюстрирует эта жизнь и откровения знакомого жена Джоржа Адамского, друга инопланетян, первые контакты с которыми у неё начались ещё в 30-е годы в Тибете, как он сам об этом заявлял. В рассекреченных досье ФБР, которые старалось не упускать из виду такую экстраординарную личность, есть докладные записки агентов, проводивших с Адамском личные беседы и пытавшихся заглянуть в тайники его ума. То было время холодной войны, 1952 год. И Джордж Адамский своими пророчествами заставлял сотрудников ФБР понервничать. Источник известил управление Сан-Диего, что впервые встретился с Адамским около 3 месяцев назад в кафе под названием Palomar Gardens, владельцем и управляющим которого был Адамский. Источник имел длительную беседу с Адамским, во время которого тот рассказал с большими подробностями о своих открытиях, связанных с летающими тарелками и тому подобным. Он рассказал о космическом корабле, который, по его словам, видел между Землёй и Луной. По его оценке, этот корабль был примерно 3 миль в длину и летел так быстро, что он смог сделать только три снимка. В течение разговора Адамский предсказал превосходство на нашей планете России, а затем мирный период на 1000 лет. Адамский заявил, что в следующем году на Сан-Диего будет сброшена бомба и добавил, что совсем не важно, что у Соединённых Штатов больше бомб, чем у России, поскольку России требуется только 10 бомб, чтобы нанести урон США, одновременно сбросив их на такие города, как на Чикаго и другие жизненно важные центры. Сегодня Соединённые Штаты находятся в таком же состоянии врождения, в каком находилась Римская империя накануне своей гибели. Правительство этой страны продажено, а капиталисты используют рабский тот бедняков. Владелец кафе Друки на Планетян Джордж Адамский путешествовал по миру с лекциями, в которых открывал людям глаза на миссию братьев по разуму в кавычках и на миссию России в мировой истории. Некоторые американцы, обеспокоенные такой агитацией, считали своим гражданским долгом сообщить об этом в Федеральное бюро расследований. Например, одна из докладных записок сообщает: имя свидетельницы зачёркнуто. Она сказала, что в последние недели она со своим мужем заинтересовалась, не занимается ли адамский скрытой про русской пропагандой. Она сообщила, что по словам адамского, инопланетяне являются больше людьми, чем живущие на земле люди. Будто бы они рассказали ему, что Земле грозит серьёзная опасность в связи с ядерными испытаниями и что их следует прекратить. Что они нашли мир и покой при системе, где отменены церкви, школы, отдельные формы правления, деньги и частная собственность и покончено с национализмом и патриотизмом